Если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злые, дурны, даже если позабудем все это, то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа. Дадим слово себе такое, дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот с тобой шли оба, рука в руку, и так смеялись, так нам весело было. Да, ведь да!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 Всего, с самого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так думать. Ведь он придет же, ведь уже, наверное, и кончит тем, что придет. Ну и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтобы вы первые-то сделали шаг. Нет, думаю, походи теперь за мной. Ах ты, кокетка, но, Лиза, признавайся прямо, смеялась ты надо мной в этот месяц или нет? Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий.